Командир коснулся пульта, и пилотский сфероид звездолета опоясался огнями сигнал подготовки к отлету. Сердце Вир Норина заболело от тоски. Он молча поклонился соотечественникам и выключил СДФ. Звездолет «Темное пламя» прервал всякое общение с Тормансом, будто находился на ядовитой для земной жизни планете. Убрали выходные галереи и балконы, гладкий корпус корабля неподвижно выселся в горячем воздухе дня и мрака ночи, как мавзолей погибшим землянам. Внутри у экранов бессменно сидела Олла Дес. Ее изощренные руки и слух ожидали сигналов Вир Норина или Таэля, но оба молчали. Даже совсем незнакомый с человек мог уловить в планетных передачах нотки смятения и беспокойства, хотя... Не было сказано ни слова о гибели Родис и мнимой смерти Вирнорина. Зачем-то выступил Зет Уг с короткой речью о дружбе между землянами и обитателями ян -Ях. Ни Генши, ни Калуф не появлялись в передачах. Чедис и Визой объясняли спутникам обычай скрывать от народа, все чрезвычайные происшествия, тем более если случилось что-нибудь наверху, как в просторечии звалась олигархическая верхушка. Прошли сутки. Неожиданно прекратились все передачи по общим каналам планеты. Чоя Чагас вызывал темное пламя по секретной сети, обещая разъяснить случившееся, и заверял, что приняты меры к расследованию и наказанию виновников. Ему не отвечали, говорить с ним было не о чем». Просить позаботиться об астронавигаторе означало передать его в руки людей, у которых не было ни чести, ни верности слову, ни добрых намерений. Договариваться о возвращении экспедиции, о доставке медицинского и технического оборудования, фильмов, произведений искусства – это противоречило всей политике олигархического общества. Да и о каких договорах могла идти речь, если на планете не было законов, советов чести и права, никто не считался с общественным мнением. Владыка приказал вызывать звездолет до вечера, а затем перейти к угрозам. Настала ночь, и по-прежнему над кустарниками побережья выселся безмолвный купол огромного корабля, и все же еще раз звездолетчикам удалось увидеть свое темное пламя со стороны. После прекращения связи с Вирнорином по галактическим часам темного пламени прошло восемь сто секунды, примерно соответствовавших четырнадцати земным часам. Олла Десс отказывалась покинуть пост, хотя ей предлагали смену все остальные члены экипажа, окончившие подготовку к посылке дискоида и отлету. Только Ментакор и Див Симбел продолжали настройку пилотных установок. Гриф Рифт Гоня неотвязные мысли о Родис, раздумывал над списками погруженных в дисколет вещей, стараясь не упустить решающе важного, как будто Вернорина покидали на необитаемой планете. Отсутствие связи начинало тревожить командира, думать о каких-либо новых жертвах среди землян или тормонсианских друзей было невыносимо, а столица упорно молчала, и неизвестность происходящего томительно растягивала время даже для терпеливых землян. Рифт подумывал, не ответить ли Чоя Чагасу и осторожно выспросить о судьбе Таэля, когда, наконец, зазвенел вызов, и на экране появился Вирнорин. Сыщики Лиловых все же добрались до подземелья Храма Времени, но нашли его пустым и обработанным уничтожающим запахи составом. Архитекторы отыскали... Обширное убежище на окраине столицы, недалеко от высохшего озера. Туда, на древнее поле битвы, и надо сажать беспилотный дискоид». Вернорин дал координаты и посторонился. Инженер Таэль в низком поклоне приветствовал земных друзей и поднес к приемнику СДФ два стерео снимка. Без пояснений Вернорина звездолетчики не узнали бы, Кто эти сановники, сидевшие мертвыми в роскошных черных креслах, с искаженными от ужаса лицами, страшные неизвлекаемые ножи яньях торчали из скрюченных тел? Генши и Калуф понесли заслуженную кару. Не дождавшись суда и следствия Чая чагаса на котором они сумели бы вывернуться, сотни рабски послушных людей запутали бы владыку нагромождением лжи, но вмешались другие судьи, серые ангелы, возобновившие свою деятельность с неслыханным могуществом. Наказаны смертельно еще... «Двадцать главных виновников нападения!» — с гневным торжеством сообщил инженер. «Чего вы этим добьетесь?» — спросил Гриф Рифт. «Это было необходимо». «Надо быть систематичными и абсолютно беспощадными в защите от беззакония, лжи и бесчестия. Вы сами на Земле тщательно соблюдаете в общественных отношениях третий закон Ньютона «Действие равно противодействию», противопоставляя немедленное противодействие, а не пытаясь дожидаться, как в древности, вмешательства Бога, судьбы, владыки. Подолгу ждали люди... Воздаяние своим палачам, а века шли, накопляя зло и усиливая власть скверных людей. Тогда ваше общество взяло на себя функцию божественного воздаяния, немезиды, мне отмщения и азвоздам. Быстро искоренив подлости и мучения, вы не представляете, сколько накопилось у нас человеческой дряни за много веков истребления лучших людей, когда преимущественно выживали мелкодушные приспособленцы, доносчики, палачи, угнетатели». Мы должны руководствоваться этим, а не слепо подражать вам. Когда тайно и бесславно начнут погибать тысячи змееносцев и их подручных палачей лиловых, тогда высокое положение в государстве перестанет привлекать негодяев. Мы многому научились от родис и от всех вас, Но способы борьбы придется разрабатывать нам самим. Прекрасные картины земли и могучий ум Вирнорина будут нашей опорой на долгом пути. Нет слов благодарности вам, братья. Вот этот памятник навсегда останется с нами. Таэль показал снимок темного пламени, сделанный телеобъективом с ближних к звездолету высот. Олладес немедленно пересняла его. В поле зрения вошла Сюте, что-то сказавшее Вернорину. — Дискоид опустился в ста метрах от нас, — воскликнул Вернорин и чуть слышно добавил. — Теперь все. Таэль, Сюте и Вернорин стали перед девятиножкой. Восемь землян выстроились прощальной шеренгой. Чеди, не выдержав молчания, крикнула, «Мы прилетим, Вир! Обязательно прилетим!» «Когда окончится час быка, и мы постараемся, чтобы это свершилось скорее», ответил Вир Норин. «Но если демоны ночи задержат рассвет, и земля не получит от нас известия, пусть следующий звездолет придет через сто земных лет. Вернорин протянул правую руку к браслету. Экран в корабля стал черным и немым. Одновременно на пульте потух зеленый огонек астронавигатора. Единственный глазок не человека Земли, а тормансианина Таэля остался гореть как символ восстановленного братства двух планет. Обратный путь темного пламени оказался гораздо труднее полета к Тормансу, еще раз доказав опасное несовершенство ЗПЛ. По каким-то причинам звездолет уклонился от рассчитанной траектории. Вместо того, чтобы упасть, подобно ястребу на добычу, прямо с высоких широт галактики к восьмому обороту ее спирали, Он пронизал три спиральных рукава и вышел к внешнему краю нашего острова Шакти в пояс рентгеновских или нейтронных звезд. Столь необычной плотности, что кубический сантиметр их вещества на Земле весил бы 100 миллионов тонн. Между этими опорными столбами массивного вещества в местах соприкосновения с наиболее плотными участками Тамаса горели особые завихрения материи шакти. В них, как в бездонных воронках, кружилось в кажущемся убегании, поглощаемое Томасом излучение. Они располагались по периферии галактики, как бы обратно веществу нашей Вселенной. Явление долго оставалось нераскрытым. Во времена первого знакомства с окраинной зоной мира Шакти эти воронки назывались «квазарами». Сложное устройство внешних областей галактики и метагалактики не излагалось в звездочке возвращения темного пламени, ученики поняли только грозную опасность, в какой очутился корабль.